На арке посадочного поля в Аракине грубым, словно бы тупым предметом, выбита надпись. Муаддиб часто повторял ее. Она попалась ему на глаза в ту самую первую ночь на Аракисе, когда его эскортировали на первое общее заседание штаба отца. В словах подписи была просьба, обращенная к покидающим Аракис. И мрачной тяжестью легла она на душу мальчика, только что избежавшего смерти. Она гласила, «Вы, знающие, как мы страдаем здесь, помяните нас в своих молитвах». Принцесса Ирулан. Книга о Муаддибе. «Вся теория войны основана на расчёте и риске», — проговорил герцог. «Но если дело доходит до того, что приходится рисковать собственной семьёй, элемент расчёта поглощается другими соображениями». Он чувствовал, что в гневе вот-вот потеряет самообладание, а потом встал и прошёлся вдоль длинного стола и обратно. Вдвоём с Полом они находились в отведённом для совещаний, скудно обставленном зале космопорта. Длинный стол окружали старомодные трёхногие стулья. Проекторы и карта на стене располагались у одного из торцов помещения. Пол сидел у стола рядом с картой. Он только что рассказал отцу обо всей истории со скателем-охотником. Передал и сообщение об угрозе предательства. Герцог остановился перед Полом чуть поодаль и стукнул кулаком по столу. «А Хават утверждал, что дом безопасен!» Пол нерешительно промолвил. Я тоже сперва было рассердился и обвинил Хавата, но опасность исходила не из дома. Все было задумано просто, умно и весьма практично. И попытка удалась бы, Если бы не та подготовка, которую я получал и от тебя, и от многих, в том числе и от Хавата, ты защищаешь его, спросил Герцог недовольным тоном. Да, он стареет, вот так. И он мог бы, он умудрён опытом, возразил Пол. Какие ещё ошибки Хавата ты можешь припомнить? Это я должен защищать его, ответил Герцог: "А не ты". Пол улыбнулся. Алеята сел во главе стола и положил руку на ладонь сына. Ты повзрослел за эти дни, сын. Он отнял руку. Это меня радует, и улыбнулся в ответ сыну. Ховат сам на кажет себя. Нам даже вместе не удастся наказать его в той же мере. Пол взглянул в ночную тьму запотемневшим окном у карты. Свет из комнаты отражался снаружи на перилах балкона. Там шевельнулась фигура. Он различил форму трейдерсов на часовом. Пол перевёл взгляд на белую стену за спиной отца, потом на блестящую поверхность стола, на которой лежали его сжатые кулаки. Дверь напротив герцога с шумом распахнулась. Вошёл Сафир Хават, казавшийся куда более старым и морщинистым, чем обычно. Пройдя вдоль стола, он замер на вытяжку перед Лета. "Ми лорд", начал он, глядя в точку, расположенную где-то над головой Лета. «Я только что узнал, как подвел вас. Я обязан просить отстоп... Садись и не валяй дурака», — сказал герцог. Он махнул в сторону кресла перед полом. «Если ты и допустил ошибку, то лишь переоценив Харконнанов. Плоские умы, плоские замыслы. Мы не рассчитывали на простоту. А мой сын весьма усердно объяснял мне, что сумел выжить лишь благодаря твоим урокам. Уж в этом промаха не было». Садись, говорю. Хават сел в кресло. "Но я не желаю более слышать об этом", сказал Герцог. "Инцидент исчерпан. У нас есть куда более насущные дела". "Где остальные?" Я просил их подождать снаружи, пока позови их. Хават заглянул лето в глаза. "Сэр, но я знаю, кто мне истинный друг, Софир", сказал Герцог. "Гарней, зови людей". Хават судорожно сглотнул. Холик впустил в комнату офицеров. Они входили друг за другом. Серьезные, мрачноватые штабисты. Исполненные усердия помощники их и специалисты. Люди рассаживались. В комнате застучали стулья. У стола слабо запахло речигом, легким стимулятором. «Для желающих есть кофе», — сказал герцог. Он глянул на своих людей. «Неплохие ребята». В такого рода войне работать эффективнее трудно. Он подождал, пока из соседней комнаты внесли и подали кофе. На некоторых лицах была заметна усталость. Наконец, с привычной маской спокойствия и уверенности на лице он встал и, постучав костяшками пальцев по столу, потребовал внимания. «Итак, джентльмены», — начал он. Похоже, наша цивилизация столь глубоко усвоила привычку к противоборству, что мы не можем даже выполнить простой приказ императора, не передравшись по старинке. Вокруг стало осухо засмеялись, и пол почувствовал, что отец его сказал именно то, что следовало сказать, и именно тем тоном, которым можно было бы приободрить этих людей. Даже тень усталости, проскользнувшая в этих словах, была на своём месте. Мне кажется, в первую очередь нам следует знать, может ли Сафир что-нибудь добавить к своему сообщению о вольном народе, сказал Герцк. Сафир хватно глянул вверх. После докладом мне пришлось заниматься в основном кое-какими экономическими проблемами, сэр. Но я могу сказать, что всё больше и больше вижу теперь во фрименнах союзников, которых нам так не хватает. Они пока выжидают, чтобы понять, Можно ли нам доверять? Но против нас они зла не таят. От них мы получили подарки: сделанные в ситчах кондонские костюмы, карты некоторых участков вокруг укреплений, которые оставили харконены. Он взглянул на стол. Полученные от них разведывательные данные оказались абсолютно достоверными и помогли нам во взаимоотношениях с судиой Перемяны. Прислали ещё кое-какие безделушки. драгоценности для леди Джессики, специю бальзам сладости, лекарство. Мои люди сейчас обрабатывают подарки, пока никаких фокусов не обнаружено. Тебе нравится эти люди сафир? спросил человек, сидевший в дальнем конце стола. Хават повернулся лицом к спрашивающему. Дон Канайдаха утверждает, что ими можно восхищаться. Пол перевёл взгляд на отца, потом на Хавата. и отважился спросить, нет ли новой информации о полной численности вольного народа. Хават глянул на Пола. По пищевым отбросам и прочим свидетельствам Айдаха заключил, что пещерный комплекс, в котором он побывал, укрывает до десяти тысяч человек. Их предводитель сказал, что правит ситчем в две тысячи очагов. Есть причины предполагать, что таких сообществ у них много — Похоже, все подчиняются человеку по имени Лает. Это что-то новое. Здесь я пока могу ошибаться, сир. кое-что указывает на то, что этот Лает может оказаться и туземным божеством. Другой человек, сидевший поодаль, тоже прочистил горло и спросил: "Они точно имеют дела с контрабандистами? Караван контрабандистов с приличным грузом специй выступил из Сича в присутствии Айдаха?" У них были вьючные животные. В караване говорили, что им предстоит 18-дневное путешествие. «Мне кажется, — сказал герцог, — что контрабандисты удвоили свою активность во время смуты. Это следует тщательно обдумать. Не следует придавать большого значения фрегатам без лицензии, взлетающим с нашей планеты в космос. Это происходит повсюду. Но когда они полностью избегают нашего наблюдения... Это нехорошо. У вас уже есть свои соображения, сир, спросил Хават. Герцк поглядел на Холика. Гарни, я хочу, чтобы ты возглавил делегацию посольства, если хочешь к этим романтикам от бизнеса. Сообщи им, что пока они будут платить мне герцкскую долю, я буду смотреть сквозь пальцы на их операции. По оценке Хавата, подкупы и боевики, обеспечивающие их деятельность, пока обходились им раза в 4 дороже. Что если об этом проведает император, спросил Холик. Он весьма ревниво относится к своим выгодам от Каникт Милорд. Лето улыбнулся. Всю герцогскую долю мы открыто поместим в банк на имя Шаддама IV и законно вычтем её из затрат на вспомогательные войска. И пусть Харконене оспорит это. Заодно мы разоримы горсточку местных жителей, жиревших под рукой харкононов. Никаких взяток отныне. Ухмылка искривила лицо Холика. Ах, ми лорд, превосходный удар ниже пояса. Хотелось бы видеть лицо барона, когда он узнает об этом. Герцог обернулся к Хвату. Сафир, ты скупил все счотные книги, которые тебе предлагали? Да, ми лорд. Сейчас их изучают в мельчайших подробностях. Я проглядел их и могу выдать результаты в первом приближении. Слушаю. За каждые 330 стандартных дней Харконына выручали отсюда 10 миллиардов соляриев. Глухой удивлённый вскочил, обежал стол. Даже младшие помощники, уже начинавшие искучать, выпрямились и обменялись удивлёнными взглядами. Холик пробормотал: "Ибо они питаются богатством моря и сокровищами, скрытыми в песке". Джентльмены, вам теперь ясно, сказал Лето, что не следует наивно предполагать, будто харконыы спокойно упаковали сиот были отсюда просто потому, что так приказал император. Выражая согласие, все закивали головами и забормотали. Всё вокруг придётся завоёвывать остриём меча, сказал Лето. Он обернулся к Хавату. Хорошо бы услышать про оборудование. Сколько песчанных краулеров, уборочных машин, комбайнов, фабрик и вспомогательного оборудования они оставили нам? Полностью всё количество, положенное по императорскому инвентаризационному списку, оглашённому судьёй Переменами лорд, ответил Хават. Следуя движению руки, помощник передал ему папку с бумагами, открытую в нужном месте. Не упомянуто судьёй было ли что, что в рабочем состоянии находится менее половины краулеров. что лишь треть из них имеет каргоны для доставки к местам рождениям специй в песках, и что всё оставленное нам харконанами вот-вот развалится на части. Хорошо, если нам удастся привести в действие хотя бы половину оборудования, если за 6 месяцев хотя бы четверть его останется в рабочем состоянии. Другого мы и не ожидали, сказал Лэта. Итак, сколько именно единиц основного оборудования Хават заглянул в папку. «Через несколько дней можно будет выставить около 930 комбайнов в фабрик и около 6250 орнитоптеров для разведки, посыльной службы и метеосканирования. Каргонов немногим менее тысячи». Холик спросил. «А не лучше ли возобновить переговоры с гильдией?» и добиться разрешения вывести на орбиту фрегат в качестве метеорологического спутника. Герцк глянул на Хавата. Ничего нового по этому вопросу, а? Сафир. Следует попытаться действовать иным путём, сказал Хават. Агент Гильдии даже не начинал переговоров. Он просто дал понять, как ментат ментату, что цена нам не по карману, и останется таковой на какой срок мы не хотели бы заключить контракт. И прежде чем вновь начинать переговоры, следует выяснить причину этого. Один из адъютантов Холика пошевелился в кресле и буркнул: "Разве это справедливо?" Справедливо посмотрел на него Герцог. "Кто просит справедливости? Мы сами должны установить её. И мы добьёмся справедливости на Аракисе, или умрём. Быть может, вы жалеете о том, что связали свою судьбу с нашей, сэр?" Человек не мигая глядел на герцога. "Нет, сир. Вы хотите подчинить себе богатейший источник дохода во всей вселенной. Мне не остаётся ничего нового, как следовать за вами. Простите мне эту вспышку, но" он повёл плечами. "Иногда мы все чувствуем горечь". "Горечь. Я понимаю", согласился герцог. "Но давайте не взывать более к справедливости, пока у нас ещё есть руки и воля их использовать". У кого ещё скопилась горечь? Если она есть, дайте ей волю сейчас, на совете друзей, где каждый может высказать, что у него на сердце. Холик шевельнулся и сказал: Меня смущает, сир, что среди нас нет волонтёров из других великих домов. Они лишь направляют послание лето справедливому и клянутся в вечной дружбе, ведь это им ничего не стоит. «Они еще просто не поняли, кто победит в этой схватке», — ответил герцог. «Большинство домов обрюзгли и не решаются на риск. Их нельзя винить в этом, их можно лишь презирать». Он поглядел на Хавата. «Мы говорили об оборудовании. Ты не можешь показать примеры и познакомить людей с машинами?» Хават кивнул, помахал подчиненному у соли до проектора. На поверхности стола в ближней к герцогу половине появилась солида, трёхмерная проекция. Кое-кто в дальней части стола поднялся, чтобы лучше разглядеть её. Не спуская глаз с машины, пол наклонился вперёд. Судя по крохотным фигуркам людей рядом с ней, эта штука была около 120 метров длиной и 40 метров шириной. И в общем напоминала жука, поставленного на широкие гусеницы. оборочная фабрика начал хават. Для этого снимка мы выбрали комбайн получше, одна из трёх драк, которые были введены в строй первой группы экологов империи. И она ещё на ходу. Но как это возможно и почему я не знаю. И если это та, которую они зовут Старой Марией, она из музея, сказал помощник. Я думаю, харконены держали её как наказание, угрозу для работников. «Веди себя хорошо или сошлём на старую Марию». Вокруг стола засмеялись. Пол не отвлекался на смех. Внимание его было отдано соли до проекции и вопросу, который вертелся у него в голове. Указав на изображение на столе, он спросил. «Сафир, неужели есть такие черви, которые способны проглотить эту машину?» За столом воцарилось молчание. Герцог выругался про себя, но подумал. Он прав. Они должны все хорошенько представить. «В глубокой пустыне есть черви, которые могут проглотить машину одним глотком», — сказал Хават. «А поближе к барьеру, где в основном добывается специя, хватает таких, которые могут сперва раздавить ее, а потом на досуге сожрать». «А разве нельзя применить щиты?» — спросил Пол. «По свидетельству Айдаха», — сказал Хават, — «использовать щиты в пустыне опасно». Даже индивидуальный щит моментально созовёт всех червей в округе за несколько десятков километров. Излучение щитов приводит червей в смертельную ярость, так нам объяснили фримены, и причин сомневаться в их правдивости у нас нет. Во всём сичай Даха не заметил ни одного щита. В самом деле, переспросил пол. Если бы ими пользовались несколько тысяч человек, все щиты не спрятали бы, ответил Хават. Передвижения Айдаха по Сичу не ограничивали, и он не видел ни счетов, ни признаков их использования. "Да, загадка", протянул Герцог. "А вот харконыны здесь использовали уйму счетов", сказал Хават. "Ремонтные мастерские есть в каждом гарнизонном городке, и документация свидетельствует о крупных расходах на починку и запчасти. А способа обнуления счетов вольный народ не создал". спросил Пол. Не похоже, ответил Ховат. Теоретически это правда возможно. Статический контрзаряд величиной из большой город должен бы дать нужный эффект, но пока никто не пробовал проверить опытным путём, и мы бы уже услыхали об этом, сказал Холик. Контрабандисты отлично знакомы с фрименами и немедленно обзавелись бы подобным устройством, если бы оно существовало. А уж им-то просто никому помешать увести любой прибор с планеты. Не люблю, когда столь важные вопросы остаются без ответа, сказал Улята. Сафир. Я хочу, чтобы ты уделил внимание в первую очередь разрешению этого вопроса. Мы уже работаем, ми лорд, он откашлялся. Ах да, Айдаха сказал ещё кое-что. Он говорил, что насчёт отношения фрименов к счетам невозможно ошибиться. Те их просто-напросто забавляют. Хмурясь, Герцок напомнил: "Речь сейчас идёт о добывающем оборудовании. Солидное изображение комбайна фабрики сменилось изображением крылатой машины, рядом с которой человеческие фигуры казались гномами. Это каргон", пояснил Ховат. "Очень большой топтер. Единственная обязанность которого доставлять фабрику в богатые специи и пески и забирать её оттуда, когда появляется червь". А они приходят всегда. Вкратце процесс сбора специй выглядит так: ныряешь в пески и выныриваешь, ухватив побольше. Великолепно соответствует морали харкононов, сказал Герцог. Резкий общий смешок был, пожалуй, слишком громок. В фокусе проектора Каргонс сменился орнитоптером. Эти топтеры мало чем отличаются от обычных. Основные конструктивные изменения позволяют увеличить радиус действия. «Усилена защита от песка и пыли самых важных частей конструкции. Щитом снабжен разве что один из тридцати. Быть может, это делается для увеличения дальности». «Не нравится мне это отсутствие щитов», — проворчал герцог. И подумал, не в этом ли секрет, Харконнонов? Нам не спастись и на щитоносном фрегате, если все обернется против нас. Чтобы отогнать эти мысли, он тряхнул головой и сказал... Ближе к делу, какой доход можно ожидать? Ховат перевернул две страницы в записной книжке. Оценив стоимость ремонта и количество функционирующего оборудования, мы определили эксплуатационные расходы. Естественно, для страховки мы приняли минимальный уровень. Он зажмурил глаза и в полутрансе ментата произнёс: "При хоркононах на обслуживании и заработную плату ушло не более 14% дохода". Хорошо, если нам для начала удастся ограничиться 30%, с учётом повторных инвестиций и их роста, а также доли коннект и военных расходов, наша прибыль составит 6-7%. Пока мы не сумеем заменить изношенное оборудование, тогда прибыль возрастёт, и её можно будет поддерживать на уровне 12-14%. Он открыл глаза. Если только мой господин не желает обратиться к методам Харкононов, нам нужна прочная и постоянная планетарная база, сказал Герцог. А для этого следует обеспечить счастье большой доли населения, в особенности вольного народа. В первую очередь вольного народа, согласился Хават. Наша власть на колодания основывалась на морских и воздушных силах. Здесь нам придётся создавать так сказать пустынные силы. Возможно, воздушные войдут в их состав, но не исключено, что этого не случится. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на отсутствие щитов на их топтерах, он покачал головой. Харконны надеялись, что мы используем на планете в основном их людей. На это трудно решиться. В каждой новой группе окажутся их агенты. Тогда придётся примириться с куда меньшими доходами и уменьшением сбора, сказал Хават. В первые два сезона величина его составит не более трети от средней величины при харконанах. Вот-вот, сказал Герцог. Именно этого мы и ожидали. Придётся поторопиться с вольным народом. До первого слушания в Коникт я хочу иметь 5 полных батальонов из одних фрименов. Времени сир на это немного, сказал Хават. У нас вообще мало времени, как ты знаешь. Барон при первой же возможности вернётся сюда, прихватив переодетых в свою форму сердукаров. Сколько войск они могут использовать? По всей видимости, 4-5 батальонов. И два ли больше при ценах, которые теперь соламовые гильдия. Тогда 5 батальонов фриманов с учётом наших собственных сил должно хватить. Если удастся предивить совету Ландсрада горсточку пленных сердулкаров, победа останется за нами, насколько бы ни уменьшилась прибыль. Постараемся, сер. Кол поглядел на отца, потом на Хавата, вдруг подумав о том, как стар Ментад, ведь старик служил трём поколениям отрейддосов. Корей глаза нездорово поблескивали, щёки растрескались и побагровели под дыханием бурь многих миров. собенные плечи, на тонких губах клюквенное пятно сока сафо. Сколько же зависит от этого старика, подумал Пол. В данный момент мы ведём войну ассасинов, сказал Герцк. Она ещё не развернулась вовсе. Сафир, в каком состоянии сейчас военная машина барона? Мы выявили 285 ключевых людей Харконана. Осталось не более трёх ячеек организации численностью около 100 человек. Эти креатуры барона, чтобы вы устранили, спросил Герцог. Они обеспеченные люди, все с положением ме lord в классе предпринимателей. Я хочу, чтобы ты подделал сертификаты альянса с подписями каждого из них, сказал Герцог. Представьте копии судии перемены. Мы объявим официально, что они остались здесь по фальшивым контрактам. Конфискуйте всё их добро, отберите всё, выгоните из дома их семьи, разденьте их до нитки, но чтобы корона при этом получила свои законные 10%. Всё должно быть абсолютно легально. Сафиру улыбнулся, за карминовыми запятнанными симутой губами мелькнули красные зубы. Такой ход достоин вашего деда, милорд. К моему стыду я его не предусматривал. Холик удивлённо нахмурился, лицо Пола выражало глубокую печаль и несогласие. Остальные улыбались и кивали. Чему они радуются, думал Пол. Это заставит остальных сопротивляться отчаянию, ведь они ничего не выгодают от капитуляции. Он знал, что по конвенции в Канли нет ограничений, но такой ход мог погубить их, поманив перед этим победой. Я стал пришельцем в чужой земле, процитировал Холик. Пол поглядел на него, узнав слова из Окей-Библии, и удивленно подумал, неужели и Гарни недоволен губительным замыслом. Герцог поглядел во тьму за окнами, перевел взгляд на Холика. «Гарни, скольких дюнеров ты убедил остаться с нами?» «Всего 286 человек, сир. По-моему, придется довольствоваться этим и еще считать, что нам повезло. У всех нужные специальности». И только Герцог закусил губу. Ну что же, передайте шуму двери помешал ему. Дункан Айдаха протолкался сквозь группу охранников, поспешно вдоль всего зала подошёл к Герцогу и склонился над его ухом. Герцог махнул ему, говоря громко: "Донкан, сам же видишь, что это стратегический штаб". Пол внимательно разглядывал Айдаха. Кошачьи движения, быстрота реакции делали его учителя фехтование непревзойденным мастером боя. Загорелое круглое лицо Айдаха было обращено к полу, но в глубоко сидящих глазах не было и намека на то, что учитель разглядел мальчика. Впрочем, глазам пола было заметно волнение, скрываемое под маской спокойствия. Глянув вдоль стола, Айдаха произнес «Всё!» Только что мы перехватили группу наёмников Харконана, переодёт их вольным народом. От фрименов прислали гонца предупредить нас. Атакуем мы обнаружили, что Харконаны перехватили этого гонца по пути обратно и тяжело ранили. Мы везли его сюда в госпиталь, но он умер. Я видел, насколько он был плох, и остановился по возможности помочь ему. Тогда он попытался выбросить что-то. Айдаха посмотрел на лето. Нош ми лорд. да такой, какого мы ещё не видели. Наш «Ну, Крис, переспросил кто-то. "Вне сомнения", ответила Эйдаха. "Молочно-белый и словно светится". Он засунул руку в тунику и извлёк оттуда нож, ныр торчащий из них чёрный гребенчатый рукоятью. "Оставь это лезвие в ножнах", прогремел пронзительный голос от двери в торце комнаты. Все в удивлении поднялись. Высокая фигура в длинном одеянии выросла в проеме двери за скрещенными мечами охраны. Светло-коричневое одеяние с головы до ног охватывало вошедшего. Лишь под капюшоном над черным лицевым платком блестели глаза, синие, без белков. — Пусть войдет, — шепнул Айдаха. — Пропустите этого человека, — приказал герцог. Стражи заколебались и нерешительно опустили мечи. Мужчина широкими шагами подошёл к Герцегу и остановился. "Это Стильгар Вордситч, где я гостил, предводитель тех, кто предупредил нас о переходе этой харконнской шаки. Приветствую вас, сэр", обратился к нему Лето. "Почему же мы не можем обнажить этот клинок?" поглядев на Айдаха, Стильгар проговорил. "Ты знаешь, что у нас есть свои правила чести и чистоты". Тебе я мог позволить увидеть лезвие человека, который стал тебе другом. Он оглядел всех остальных. Но я не знаю прочих. Их взгляд может осквернить достойное оружие. Я герца клята, произнёс Герцог. Можно ли взглянуть на этот нож? У тебя есть возможность заработать право на это, сказал Стильгар. Заглушая недовольный ропот вокруг стола, он поднял вверх тонкую руку с выступающими венами. "Напоминаю вам, это клинок вашего друга". В наступившем молчании Пол поглядел на этого человека, явно источающего ауру силы. Таков был один из вождей вольного народа. Человек, сидевший в центре стола напротив Пола, пробормотал: "Кто он, чтобы указывать, что нам можно видеть на ракися, а что нет?" Говорят, что герцог Клета правит, считаясь с чувствами подданных, начал вождь. Поэтому скажу: среди нас принято считать, что на человека, видевшего чужой кризис, падет определенная ответственность. Он мрачно глянул на Идаха. "Наши же наши, они никогда не покинут Араки без нашего согласия". Холик и еще несколько человек сердитазирайс стали подниматься. Холик начал Это Герцог решает. "Одну минуту, будьте добры", произнёс Герцог. Сам спокойный тон его разрядил ситуацию. Конфликты нельзя допускать. Он обратился к вождю Фрименов. "Сэр, я чтую и уважаю личное достоинство всякого, кто уважает моё собственное достоинство. Я весьма обязан вам, и я всегда плачу свои долги". Если ваши обычаи требуют, чтобы нож оставался в ножнах, пусть так и будет. Я приказываю. Если есть еще какой-нибудь способ почтить память того, кто умер за нас, назовите, и будет исполнено». Фримен поглядел на герцога, медленно потянул в сторону лицевой платок, открывая узкие нос и пухлые губы, утонувшие в черной глянцевой бороде. Он медленно нагнулся над полированным столом, и плюнул на него. Вокруг стало стали подниматься, но властный голос Айдаха скомандовал: "Не с места". В наступившей напряжённой тишине Айдаха произнёс: "Мы благодарим тебя, Стилгор, за дар, за воду твоего тела. Мы принимаем её с тем же чувством, с каким она была дана". И Айдаха тоже плюнул на стол перед герцогом, а герцогу тихо шепнул: "Помните, сир, как драгоценна вода на этой планете". левок. Здесь знак уважения. Лето сел обратно в кресло, заметил скорбную усмешку на губах сына, ощущая, как успокаиваются вокруг люди, как напряжённость уступает место пониманию. Фримен поглядел на Айдаха и сказал: "Дон Канайдаха, в моём сиччи ты был измерен, и мера твоя высока. Крепка ли твоя обязанность твоему герцогу?" Он предлагает мне перейти к нему, сэр. казал тонкан. Быть может, его удовлетворит двойное подданство, спросил Лето. Вы хотите этого, сир? Я хочу, чтобы ты сам решил этот вопрос, ответил Лето, и в его голосе мелькнуло нетерпение. Айдаха поглядел на Фримена. Ты согласен на такое условие, Стилгар? Иногда мне придётся возвращаться назад на службу к моему герцогу. Ты хороший боец. Ты сделал всё возможное для нашего друга, — ответил Стилгар. Он поглядел на Лето. — Да будет так. Сей муж Айдаха оставляет себе Крис в знак своей службы нам. Ему, конечно, придется очиститься. Но это несложно. Пусть он будет солдатом отрейдесов и человеком из вольного народа. Такое возможно. И Лаед служит двум господам сразу. — Ну, Дункан, — спросил Лето. — Понимаю, сир. — Понимаю. сказала Айдаха. Значит, решено. Дон кон Айдаха, вода твоего тела принадлежит теперь нам, сказал Стилгар. А тело нашего друга остаётся герцогу. Его вода теперь связывает нас, лето вздохнул и глянул на Хавата, заметив выражение глаз старого Ментата. Хават удовлетворённо кивнул. Я буду ждать внизу, сказал Стилгар. Покай Дах прощается с друзьями. Нашего покойного друга звали Турок. Вспомните его, когда наступит время его духу освободиться. Вы все, друзья Турока, Стилгер быстро обернулся. А ты не задержишься здесь, спросил Лята. Фримен повернулся обратно, привычным жестом прикрыл лицо платком, поправил что-то под одеянием. Прежде чем вуаль скользнула на место, Пол успел заметить у подбородка нечто похожее на тонкую трубку. «Для этого есть причины?» «Мы воздадим тебе честь», — сказал герцог. «Честь требует, чтобы я побыстрее оказался вдали отсюда», — ответил Фриман. Он еще раз глянул на Эдаха, обернулся и широкими шагами прошел мимо стражи у дверей. «Если и остальные таковы». Мы, вольный народ, будем хорошо служить друг другу, Айдахо сухо проговорил. Сэр, они все такие. Ты понимаешь, что следует делать, Дункан? Я теперь ваш посол к вольному народу, сэр. Дункан, от тебя много зависит. Нам нужно успеть набрать, по крайней мере, 5 батальонов этих людей, пока сардукары ещё не свалились нам на головы. Это будет нелёгким делом, сэр. Вольный народ весьма независимо. поколебавшийся дах ото добавил. "Сервот, ещё что?" Один из тех наёмников, которых нам удалось захватить в плен, пытался снять это лезвие с нашего мёртвого друга Фримана. Он говорит, что Харконы предлагали награду в миллион соляриев любому, кто принесёт целый крис. Подбородок Летт отдёрнулся. Движение выдало явное удивление. "Зачем же им так понадобились эти ножи? Их вырезают из зубопищанного червя?" Они неотъемлемы знак принадлежности к вольному народу. С таким ножом человек с полностью синими глазами может попасть в любой сич. Мне мешало отсутствие такого ножа, но об этом знали заранее. Сам я не похож на людей из вольного народа, но Питер де Врие, — сказал герцог. «Человек дьявольской хитрости, милорд», — заметил Хават. Айдаха спрятал нож вместе с ножнами под рубаху. «Береги нож». сказал Герцог. Понимаю, ми лорд, он похлопал по висевшему на поясе передатчику. Сообщу о себе при первой возможности. У Сафира есть код и мои позывные. Используйте боевой язык. Он отсолютовал, обернулся и поспешил следом за вождём Сичча. Шаги его гулко отдавались по коридору. Лето и Хават глянули друг на друга с пониманием, оба улыбались. Следует ещё много сделать, сир. сказал Холик. А я отрываю вас от работы и заметил это. У меня есть ещё сообщение об аванбасах, сказал Хават. Доложить в другой раз, сер. Оно долгое. Не слишком. Среди фрименов говорят, что во времена пустынной ботанической испытательной станции здесь на Аракисе было построено более двух сотен этих аванбас. Предположительно, все они были покинуты. Но есть сообщение, что сперва их герметически закупорили. Со всем оборудованием, — спросил герцог. Так сообщал Дункан. «И где же эти базы?» — поинтересовался Холик. «Ответ на этот вопрос неизменно один», — ответил Хават. «Лаед знает». «Бог знает», — пробормотал Лето. «Возможно, не все так плохо, сир», — возразил Хават. Вы слышали, как Стил Горп употребил это имя, словно бы говорил о реально существующем человеке. Служи двум господам сразу, проговорил Холик, как будто цитата из какой-то священной книги. Подумай и без сомнения вспомнишь, Холик усмехнулся. А этот судья перемены сказал ли это? Императорский колок Кайнс. Ему-то положено знать об этих базах. Сэр, предупредил Ховат. Кэйнс служит империи. Ну, да императора далеко, сказал Лета. Мне нужны эти базы. Они должны быть набиты всякими материалами, которые мы могли бы использовать для починки рабочего оборудования. Сэр, начал Балахават. Эти базы по закону принадлежат Файфу и его величеству. Известно, что здесь дикие ветры и непогода могут просто уничтожить что угодно, сказал Герцог. этим предлогом легко воспользоваться. Мы всегда можем сослаться на погоду. Свижись с этим кайцем мы, по крайней мере, установим, существует ли аванбазы. Занимать их опасно, сказал Хават. Донкан ведь уверял, что эти базы, даже сама мысль об их существовании имеет глубокое значение для фрименов. Мы оттолкнём их, заняв эти базы. Пол взглянул на лица вокруг. Все собравшиеся члены штаба сосредоточенно внимали каждому слову. Мнение герцога их явно встревожило. Послушай его, отец, тихо сказал Пол. Он говорит правду. Сэр, обратился к нему Ховард. Эти базы могли бы полностью обеспечить нам ремонт оборудования, и всё же они вне пределов нашей досягаемости по стратегическим соображениям. делать подобные жесты, не имея точной информации о Прометчеве, Кайнс, облечённый судебной властью империи. Этого не следует забывать, а Фримены прислушиваются к его мнению. Тогда это следует сделать осторожно, сказал Герцог. Пока я хочу лишь знать, существуют ли эти базы. Как вам угодно, сэр, Холиксела, опустив глаза. Ну ладно, сказал Герцог. «Мы хорошо знаем, какая нас ждет работа. Мы многому научились. У нас есть и некоторый опыт. Мы знаем, что сулит нам успех. Понимаем его альтернативу. У всех есть задания». Он глянул на Холика. «Гарни, разберись с контрабандистами». «И зайду я к возмутившимся, что обитают в пустынях», — нараспев проговорил Холик. Ну хоть бы раз поймать этого парня на гишом без цитаты. Вокруг стола натужно, как показалось полу, захихикали. Герцог обернулся к Хавату. Организуй на этом этаже ещё один командный пост разведки и связи Сафир. Когда всё будет готово, я хотел бы увидеть тебя. Хават приподнялся, огляделся, словно пытаясь отыскать поддержку у сидящих. За ним потянулись к выходу остальные. Люди торопились, стучали стульями, в сметении сбивались в группы. Всё закончилось полной сумятицей, подумал Пол, глядя в спины уходящим. Раньше заседания штаба всегда проходили и заканчивались в куда более решительном тоне. Нынешнее совещание не закончили, оно завершилось словно само по себе, как бы скончалось от собственных противоречий, чтобы не перейти в общий спор. Впервые Пол позволил себе подумать. а возможности поражения. Ни не страха нет, и не опасаясь пророчества преподобной матери, просто, оценив самостоятельно ситуацию. Отец блефует, подумал он. Наши дела складываются не лучшим образом. И Хават. Пол припомнил поведение старого ментата на заседаниях, еле заметные колебания, явные признаки беспокойства. Что-то глубоко встревожило Хавата. Лучше «Оставайся-ка здесь до утра, сын», — сказал герцог. «Рассвет уже скоро. Я извещу мать». Он медленно и скованно поднялся на ноги. «Можешь составить в ряд несколько стульев и вздремнуть». «Я не слишком устал, сир. Ну, как хочешь». Герцог заложил руки за спину и принялся расхаживать вдоль стола. «Как пойманный зверь», — подумал Пол. «Ты собираешься вместе с Хаватом обдумывать вопрос о предателе?» — спросил Пол. Встав против сына лицом к тёмным окнам, Герцог проговорил: Мы столько раз уже обсуждали это. Старуха говорила весьма уверенно, сказал Пол. Да и та записка, которую получила мать, мы предприняли ряд предосторожностей, сказал Герцог, кинув комнату диким затравленным вззором. Оставайся здесь. Я хочу поговорить с Сафиром о командных пунктах. Он повернулся и вышел из комнаты, коротко кивнув страже. Пол все глядел на место, где только что стоял отец. Оно было пустым. Оно было пустым даже тогда, когда герцог еще стоял там. Ему припомнились слова старухи. «Но для отца ничего».